Ловн, Евн и Сюн. Кроме трех упомянутых в предыдущих главах богинь в свете Фрик, были также и другие служанки. Среди них были нежная и грациозная богиня Ловн, похвала или любовь, в чьи обязанности входило устранять все препятствия с пути влюбленных. «Моя возлюбленная стройна, как лилия, снял ее я с седла и повел к алтарю, где священник венчал нас, и клятвы Ловн повторяла она без запинки». Андерсон. Сказание викингов Севера. В обязанности с Евн входило вселять любовь в черство и сердца, поддерживать мир и согласие среди людей и примирять поссорившихся мужей и жен. Сюн, правда, сторожила двери в палате Фрик, не пуская незваных гостей внутрь. Если однажды она закрывала двери перед непрошенным гостем, никакие мольбы не могли изменить ее решение. По этой причине она возглавляла суды, Когда нужно было наложить запрет, обычно говорили, что Сюн так считает. Гивьон Гивьон также была одной из служанок в чертоге Фрик. Под ее покровительством находились умершие в безбрачии. Она принимала их и делала навеки счастливыми. В соответствии с некоторыми источниками, Гивьон сама не осталась девственницей, а вышла замуж за некоего великана, от которого родила четырех сыновей. В этих же источниках сообщается, что Один отправил ее к Гюльве, шведскому конунгу, и попросить его дать ей в собственность кусочек земли. Конунг, пораженный ее просьбой, пообещал ей столько земли, сколько она сумеет вспахать за день и ночь. Гевьон, ничуть не смутившись, превратила своих четырех сыновей в быков, запрягла их в плуг и начала пахать, захватывая куски земли настолько большие, что конунг и его свиты изумились. Спахав все вокруг, она отколола огромный кусок земли, а быки потащили его в море. Так возник остров Зеландия. Гивьон утащила у Гюльви богатое сокровище, землю, которую она присоединила к Дании. Четыре главы и восемь глаз тащили ее на себе, обливаясь потом, стекавшим со лба, и тащили быки украденную землю, из которой Гивьон создала красивый остров. Андерсон — мифология народов Северной Европы. Что касается оставшейся после этого впадины, то она быстро заполнилась водой. Так образовалось озеро, которое сначала назвали Логрум, море, а потом Мелорен, по форме точно соответствующее очертаниям Зеландии. Потом Гивьон вышла замуж за сына Одина Скельда, и от этого брака произошел род датских конунгов Скьельдунгов, обосновавшихся в городе Хлейдер или Летра, ставшим местом жертвоприношения для датчан-язычников. Эйр, Вар, Вер и Снотра. Эйр, еще одна помощница Фрик, считалась самой лучшей врачевательницей. Она собирала лекарственные травы со всей земли и лечила ими раны и болезни, а также учила этой науке женщин, потому что в Древней Скандинавии только им разрешалось заниматься врачеванием. Зияющие раны перевязала Эйр. Дог Джонс, Вальхалла. Вар слышала все клятвы и наказывала клятва преступников, в то же самое время вознаграждая тех, кто держал слово. Затем шли Вер, вера-сведущая, знавшая все, что происходило в мире, и Снотра, богиня-добродетели, которая овладела всеми знаниями. Еще ее называют мудрая. Неудивительно, что, имея таких помощниц, Фрик считалась самой главной и сильной богиней. Но, несмотря на видное место, которое она занимала в религиозных культах народов Северной Европы, в ее честь не было построено ни одного храма и не было ни одного места поклонения. Практически не существовало отдельных молитв к Фрик. К ней и Кодину обращались с просьбами одновременно. Хольда. Так как Фрик не была известна под этим именем в Южной Германии, существовали другие богини, которым поклонялись там, но которым предписывались такие же качества, как у Фрик. Очевидно, что это была одна богиня, известная под разными именами. Среди них известная светлая богиня Хольда, Хульда или фрау Холле, раздававшая дорогие дары. Так как она определила погоду, когда падал снег, люди имели обыкновение говорить, что фрау Холле стелила постель. Когда же шел дождь, они утверждали, что богиня стирает одежду. При этом белые облака считались развешанным ею бельем. Когда же длинные серые облака ползли по небу, люди полагали, что она ткала полотна, так как считалось, что она хорошая ткачиха и прекрасная домохозяйка. Говорили также, что фрау Холле дала людям лен и научила их использовать его. А в Тироле даже рассказывают о том, каким образом она сделала людям этот бесценный подарок. Обретение льна Жил-был крестьянин, который ежедневно оставлял жену и детей в долине, чтобы отвести овец на пастбище высоко в горы. В то время, когда его скот пасся на склонах гор, он охотился на серн для того, чтобы накормить семью мясом. Однажды, преследуя это чудное животное, он увидел, как оно исчезло за скалой. Когда же он дошел до того места, то, изумившись, увидел вход в соседнем леднике. Ведь в азарте погони он забирался все выше и выше, пока не очутился на самой вершине горы, где сверкал вечный нетающий снег. Пастух смело вошел в открытую дверь и очутился в прекрасной пещере, полной драгоценных камней и свисающих с потолка сталактитов. В центре пещеры стояла женщина, облаченная в серебристые одежды в сопровождении целой толпы прекрасных девушек, украшенных альпийскими розами. Неожиданно для себя пастух опустился на колени и, словно во сне, услышал, что стоявшая посередине богиня велела ему выбрать что-нибудь из разбросанного повсюду богатства. Хоть его и поразили драгоценные камни, взгляд его упал на маленький букет голубых цветов в руке у богини, и он робко попросил разрешения взять его с собой. «Улыбнувшись, Хольда!» А это была она, протянула ему букет и, похвалив за мудрое решение, сказала, что его жизнь продолжится до тех пор, пока цветы не засохнут и не опадут. Затем, дав пастуху меру семян, которые она велела посеять на его поле, Хольда велела ему уходить. Прогремел гром, затряслась земля, и бедняк снова оказался на склоне горы. Вернувшись домой, он рассказал жене о произошедшем с ним и показал прекрасные голубые цветы и меру семян. Женщина стала укорять мужа за то, что вместо драгоценных камней принес семена и цветы. Тем не менее, мужчина пошел сеять подаренные семена и, к своему удивлению, обнаружил, что мера всякий раз пополнялась семенами в таком количестве, что можно было засеять несколько акров. Вскоре появились маленькие зеленые ростки, и однажды лунной ночью, когда крестьянин по обыкновению смотрел на них, потому что засеянное поле необъяснимо влекло его, он увидел смутные очертания какой-то фигуры, висевшей над полем и словно в молитве протянувшей руки вперед. Наконец поле зацвело, и бесчисленное количество маленьких цветов раскрыло бутоны навстречу солнцу. Когда цветы завяли и семена созрели, Хольда появилась снова, чтобы научить крестьянина с женой тому, как собирать лен, а это было именно это растение, как из него прясть, ткать и отбеливать холсты. И так как люди из соседних деревень охотно покупали и холсты, и семена, крестьянин с женой вскоре сильно разбогатели. И пока крестьянин пахал, сеял и собирал урожай льна, жена его прила, ткала и отбеливала холсты. Этот человек дожил до преклонного возраста и увидел, как вокруг него выросли внуки и правнуки. Все это время он хранил букет как сокровище, и все это время он оставался свежим. Но однажды он увидел, что в течение ночи цветы поникли и засохли. Зная, что это предвещает собственную смерть, крестьянин забрался на гору и нашел проход, который и так долго и тщетно искал. Он вошел через ледяную дверь. Больше о нем никто не слышал, так как в соответствии с легендой богиня взяла его под свое покровительство и велела ему жить в пещере, где сбывалось любое его желание. Танхаузер В соответствии со средневековыми представлениями Хольда жила в пещере Хесельберге в Тюрингии, где была известна как фрау Винас. Ее считали колдуньей, завлекавшей людей в свое царство, где навеки оставляла их, погружая в чувственные наслаждения. Самой знаменитой ее жертвой был Танхаузер, который прожил под чарами ее колдовства целую зиму. Когда его чувства к ней остыли, она уже не могла властвовать над ним, как раньше, и чувство тревоги о своей душе вернулось к нему. Он избавился от ее власти и поспешил в Рим, чтобы исповедаться и попросить отпущения грехов. Но когда папа услышал о его связи с языческой богиней, которая, согласно христианскому учению, была ничем иным, как демоном, Он заявил, что у рыцаря больше нет надежды на прощение, разве что зацветет папский посох. «Разве не был ты в сетях сатаны? Разве не обрек ты свою душу на вечную муку? Разве уста твои не склонялись к колдунье, чтобы из ее кубка испить вечное проклятие? Так знай, что посох скорее зацветет в моей руке, чем из углей костра в аду родится цветок прощения». Оуэн Мередит, Танхаузер. Раздавленный горем от такого известия, Танхаузер скрылся от всех, несмотря на мольбы своего верного друга Экхарда, и спустя некоторое время решил возвратиться в Хесельберг. Не успел он сделать это, как прибыли посланцы папы, сообщившие, что посох чудесным образом зацвел, поэтому Танхаузер был прощен. Мчасть стрелой держал в руке он посох, сухую палку, расцветшую зеленую листвой. Толпа людей, юнцов и стариков, бежала вслед за ним и величала. О чудо божье! Божественный подарок великого Творца, из Рима самого! Сухое древо вновь зазеленело, и всадник, спешившись, скорее хотел найти Танхаузера, чтобы о новости чудесной ему поведать. Оуэн Мередит, Танхаузер. Хольда была также владычицей магического источника Квикборн, быстро рожденной соперничавшего со знаменитым источником молодости и колесницей, на которой она объезжала свои владения. Однажды колесница сломалась, и богиня поручила мастеру починить колесо, а в качестве оплаты предложила ему взять стружки. Мастер стал негодовать по поводу столь плохого вознаграждения и взял совсем немного стружки. Каково же было его удивление, когда на утро он обнаружил, что она превратилась в золото. Фрика, твоя жена, как правит она своей упряжкой? Взмывает хлыст в ее руке, сверкая золотом. Быки, покорные судьбе, муча, несут ее по воску. Гремят колеса, сердится возница, глаза прекрасные пылают гневом. Вагнер. Истар, богиня весны. Саксонская богиня Истер или Астара, богиня весны, чье имя сохранилось в английском слове Истер, Пасха, также отождествлялась с Фрик. Она, как и последняя, считалась богиней земли, или скорее богиней земли, возрожденной после долгой зимней спячки. Эта красавица была очень почитаема древними тевтонами, которые даже после введения христианства сохранили о ней столь добрую память, что отказались причислить ее к демонам, как многих остальных божеств, и назвали один из великих христианских праздников ее именем. По установленной в древности традиции, в этот день было принято обмениваться крашенными яйцами, так как яйцо было символом начала жизни. Ранние христиане продолжили соблюдать этот обычай, утверждая при этом, что яйцо является символом воскресения Христова. В различных частях Германии до сих пор еще можно встретить каменные алтари, известные как камни Истор, так как посвящены прекрасной богине Астаре. Молодые люди украшают их цветами и прыгают вокруг них при свете огромных костров. Эта игра была популярна до середины XIX века, несмотря на резкое осуждение церковью.